Стафа зажмурился. Ему показалось, что у него остановилось сердце. Он споткнулся, вся тяжесть трубы легла на Кори, и тот застонал, отчаянно пытаясь не упасть под гигантским бременем. Кори встал на колени. Стаффе, наконец, удалось заново надеть съехавшее было Ермо, и все двинулись дальше. «Как? Как ты назвал меня?» Кори требовалось не меньше двух минут, чтобы отдышаться от недавнего напряжения сил. Восстановив дыхание, он проговорил. «Прости, я не подумал. Вообще-то я узнал тебя несколько дней назад. Но борода сильно меняет внешность, и я не был до конца уверен. Моя догадка подтвердилась событиями вчерашней ночи. Ты убил Бродца, а только тренированному профессионалу было бы под силу одолеть такого громилу и при этом не пострадать относительно, конечно». Стаффа настороженно оглянулся. «Слава богу, никто, кажется, не расслышал слов Кори». Будосочный напарник Стаффы продолжал говорить, как будто ничего не произошло. В своё время я был преподавателем социальной психологии в университете. Многие годы я изучал проблемы государственности и империи, писал научные работы, объяснял в них, почему Тибальт делает то, что он делает, какими мотивами руководствуешься в своих завоеваниях ты и твои компаньоны. У меня была редкая голография с твоим изображением на стене. По всему истерзанному дракой и непосильной работой телу Стаффы, На какую-то секунду пробежал колючий страх. Бросив на него сочувственный взгляд, Кори сказал, «Я никому не скажу, друг мой Тав, Это все твои дела, и я не хочу совать в них нос. Я не знаю, как ты попал сюда, надеюсь, что по такой же несправедливости, как и я. Для меня твое присутствие здесь и твои поступки – лишь редкое размывание всеобщего вселенского зла. Ложка меда в бочке с дегтем, если перефразировать известное выражение». Некоторое время они шли молча. Потом Кори неуверенно заговорил. «Но скажи мне, почему ты...» «Нет, как ты мог совершать то, что совершал в прошлом?» «Ты никогда не задумывался над значением своих поступков?» «Хороши они или плохи?» «Пожалуйста, ответь. Я не хочу тебя оскорблять и не буду упрекать. Чисто научное любопытство. Я много занимался проблемами личности, и мне очень интересно, какие у тебя были мотивы». «Что влияло на тебя?» С опустил взгляд в песок, чтобы скрыть свою тревогу. «Можешь не отвечать сейчас, друг Тав, послышался голос Кори. «А если вообще решишь больше не говорить со мной, я не обижусь. Это твой выбор». Он горько рассмеялся. «Чтобы убедиться в том, что я буду молчать, можешь даже убить меня. Это было бы просто прекрасно. Ты бы избавил меня от страданий и от томительных ожиданий неминуемой смерти». «Я бы только попросил, чтобы ты сделал это быстро и без боли». Стаффа закусился жесточением губу. Кровь толчками билась в ушах. Они долго молчали, подтягивая на своих окровавленных плечах одну трубу за другой к дюне, разделенной надвое рвом. «Несправедливость? Страдание? Воля Господа?» Он часто смаргивал слезы боли, выступившие на глазах. Голова раскалывалась, сильно болела грудная клетка. Видимо, сломано два-три ребра. Всю жизнь он причинял людям страдания, энтропия. Не сыт ли он по горло? Он был хищником, это верно, но как он мог ожидать от человечества выживания в надвигающемся катаклизме, когда Сасса и Рига стукнулись лбами, и, заметим, каждая надеялась выжить? Где же лежала правда в несправедливой вселенной, созданной Богом? В смущении он поднял свои красные глаза на спотыкающегося Кори. «Мне не нравится та Дюна», – настороженным голосом проговорила Кайла, когда они возвращались за новой трубой, сброшенной в связке, прилетавшим ночью транспортом. «Когда мы проходим рядом с ней, у меня сильно бьется сердце». Она опасливо оглянулась через плечо на возвышающуюся белую гору. «Дюна – убийца Тав. «Что он наговорил Кори?» Он думал об этом все время, пока они работали вместе. Убить его. Может, он и правда только этого и добивается. Быстрый конец. И если он сумел опознать Стафу, может, и еще кто-нибудь сумеет. Приступ страха поглотил остатки энергии, которые еще были в его обезвоженном теле. Во время перерыва на воду Стаффа был молчалив. Вновь объявившийся Англо позволил им подольше посидеть в тени, а Кайло он отвел за ближайшую дюну. Стаффа заметил похотливые искорки в его глазах. Впервые за все время пребывания здесь командир заметил также ненавидящие взгляды своих товарищей рабов, которыми те проводили Англо. Целый шквал чувств обрушился на Стаффу. Сердце в любую секунду грозило вырваться из груди, когда он увидел, как она возвращается с поджатым горько ртом и подрагивающим подбородком. Кайла подождала, пока они вошли в ров, и там сплюнула на опаленный песок. Надо было возвращаться к работе. Стаффа шатался и прилагал невероятные усилия, чтобы не рухнуть на ровном месте. Усталое тело плохо подчинялось командам мозга, который к тому же был занят борьбой двух противопоставленных чувств – ненависти к Англу и страху за собственную, такую хрупкую благодаря ошейнику, жизнь. Божественное устроение, если оно так и есть, в таком случае бог – редкая скотина – Впрочем, и он, став Фокар не лучше. Это он помог Богу построить ад на земле. Это он играючи совершал многочисленные человеческие жертвоприношения. А ведь я бы мог так легко умереть. И это внесло бы хоть чуточку справедливости. В несправедливый мир. Как, однако, правда, ходяга коре, А может быть, я для того и оказался в этом ужасном месте, чтобы впервые в жизни прикоснуться к истине... И, может быть, все мои внешние переживания соответствуют переживаниям тысяч безмозглых дураков, которые вкупе составляют человеческую массу. Они... Нет, лишь немногим дано проникнуть в сферу абсолютной истины. Остальные лежат пятки своим паршивым блаженным богам или сассанским императорам. Они не способны заглянуть глубже. «Бог, кто бы ты ни был, клянусь тебе всем самым святым». «Если выживу, я доберусь до тебя. Если выживу, я отыщу своего сына. Если выживу, я изменю многих людей, человечество. Я снесу к чертовой матери твои гнилые запретные границы. Я найду способ изменить человечество. А если я умру в процессе этого, то энергия, о которой болтал тут Кори, когда-нибудь вернется к тебе бумерангом, и ты узнаешь, что был по крайней мере один человек, который осмелился бросить тебе вызов. «Я сделал то, что сделал, потому что только к этому и был подготовлен», сказал Стафф и кори, когда все они вошли в тень ненадежной дюны. Все одновременно почувствовали себя нехорошо, когда увидели, что над ними нависает огромная темнеющая опасность. Всё моё учение и воспитание преследовало в итоге одну цель – вырастить меня наёмником претора». «Военная подготовка началась, когда мне исполнилось всего пять лет», – продолжал он. Он заметил, что Кори то и дело бросает опасливые взгляды на отвесные стены, высевшиеся по обеим сторонам от них. Отдельные песчинки и целые ручейки постоянно сносились с верхушки порывами ветра и обрушивались вниз по стенам шелестящими водопадами, которые окатывали потные и липкие тела людей и делали их одного цвета с песчаными барханами. «Значит, тебя использовали в качестве инструмента, рабочего орудия», – вслух размышлял Кори. «У тебя когда-нибудь были друзья-сверстники? Ты когда-нибудь получал свободу передвижения?» «Никогда», – тупо ответил Стаффа. «Я общался исключительно со своими учителями. Постоянно что-то учил, зубрил, запоминал, читал, выполнял практические занятия. Передо мной стояла одна цель». усовершенствоваться до такой степени, чтобы превзойти своих инструкторов. Достижению этой цели я посвящал каждую минуту жизни. Стаффа покачал головой и усмехнулся. Я достиг цели в 23 года. Но сколько ты за это заплатил, друг Тафф? Не знаю. Я даже не знаю, почему рассказываю тебе обо всем. Подобные разговоры для тебя в диковинку? и едва опять не упал. Он подождал с ответом. «Если обо мне, то да». Слишком устал. Он уже не мог контролировать свой организм. Страх нарастал. Кори долго молчал, восстанавливая дыхание, после того, как споткнулся его напарник. «Должно быть, тебе было очень одиноко в жизни, друг мой». Сзади до них донёсся зычный вскрик. «Оу!» Для продолжения разговора не оставалось дыхания. Напрягая все мышцы, они потянули трубу. Они спешили каждую секунду, помня о том, что над ними возвышается гигантская песчаная стена, которая подозрительно сильно напоминала крышку гроба, которая в любую секунду может захлопнуться. Измождение организма Стаффы достигло, кажется, предела. Ноги провалились в песок, и каждый новый шаг давался с невероятным трудом. С каждой новой капелькой пота, казалось, утекали последние жизненные силы. Он готов был отдать все на свете за то, чтобы ему позволили просто отойти в сторонку и прилечь. Просто отойти и прилечь. Проклятые боги! Ругаясь, они нацепили ермо и спотыкаясь, и шатаясь, потянули последнюю секцию трубы. «Похоже, ты стал моим исповедником, которому я обязан докладывать о всех своих грехах, маленький тщедушный человечек по имени Кори. Может, ты и есть мой путь к спасению?» «Ты, которого я могу переломить пополам одной рукой даже в нынешнем состоянии, почему ты, несмотря на всю свою хрупкость и беззащитность, выглядишь сильнее и крепче других?» Для того, чтобы скрыть смущение, Стаффа продолжал говорить. «Я только и делал, что занимался, учился и тренировался. Всю жизнь. И жил исключительно военными проблемами. Как мне захватить планету, как мне обезвредить защитные укрепления противника». Подобные вопросы были моей реальностью с детских лет. «А что привело тебя сюда, таф? «Слова умирающего старика», – прошептал Стаффа. Они возились как раз в тени страшной дюны, когда с очередным грузом труб в небе появился транспорт. Груз раскачивался на тросе, подвешенный под брюхом машины. Пилот, недоделанный придурок, слишком быстро затормозил. Трос с трубами дико завихрял в воздухе, грозя опасно раскачать транспорт, И пилоту пришлось бросить груз немедленно. Тяжелые трубы ударились о землю с тяжелым грохотом по ту сторону дюны. Земля задрожала под ногами Стаффы. За годы тренировок в нем хорошо развилось чувство опасности, а чувство реакции на опасность стало еще лучше. В мгновенье ока он сбросил с себя ермо. Все мышцы тела, позабыв об усталости, напряглись и вынесли его вперед, как стрелу, пущенную из лука. Остановившись на секунду, он изо всех сил дернул на себя буксирный канат. От толчка Кайла не удержалась на ногах и покатилась по песку в сторону Стаффы. Тот поймал ее на руки, откуда только силы взялись. Прижимая к себе, Стаффа метнулся в зияющее чернотой отверстие трубы. Через секунду многотонная стена песка с гулом обрушилась вниз, похоронив под собой весь мир».